Глава 9. Нет такого понятия, как «плохое дело». Бывают только плохие клиенты. Судья Гарри Форд, мой наставник, давным-давно меня этому научил. Время доказало его правоту, причем не раз и не два. Сидя в кожаном кресле рядом с Бобби Соломоном, я вспомнил совет Гарри. В тот вечер, когда убили Ариэлу, мы с ней поссорились. Вот почему я ушел из дома и напился. Я... Я просто хотел, чтобы вы это знали. На случай, если это выплывет. Мы поссорились, но, упаси Господь, я ее не убивал. Я любил ее, — сказал Бобби. — Из-за чего вышла ссора? — спросил я. Ари хотела, чтобы я подписал контракт на второй сезон Соломоновых островов, нашего реальти-шоу. А меня уже достало, что повсюду за нами таскаются люди с камерами. Это уже было для меня просто чересчур понимаете меня? Я не мог на такое пойти. Вот мы и поцапались. Не физически, такого вообще никогда не случалось. Я никогда и пальцем ее не тронул бы. Но шума было много, и она здорово разозлилась. Я сказал ей, что не стану продлевать контракт, а потом ушел, сказал Бобби. Он откинулся на спинку кресла, шумно выдохнул, надув щеки и положил обе руки себе на макушку. Вид у него был, как у человека, только что снявшего с души какой-то тяжелый груз. А потом на глаза Бобби навернулись слезы. Я внимательно изучал его. Выражение его лица говорило лишь об одном — о чувстве вины. Вины за то, что так резко обошелся с женой прямо перед ее смертью или за что-то еще судить было трудно. Руди встал, раскинул руки и жестом предложил Бобби обнять его. Оба мужчины обнялись. Я слышал, как Руди шепчет «Я понимаю, все понимаю, ну ладно уже». «Да не переживайте вы так, я рад, что вы мне это сказали, все будет хорошо». Когда они, наконец, отпустили друг друга, я увидел блестящие от слез глаза Бобби. Шмыгнув носом, актер смахнул слезы с лица. «Ладно, по-моему, это все, что у меня было сказать на сегодня», — произнес Бобби, после чего посмотрел на меня сверху вниз и протянул руку. «Спасибо, что выслушали, и простите, что я так расчувствовался». «Понимаете, я и вправду в полной заднице, и очень рад, что вы готовы мне помочь». Я встал, чтобы пожать ему руку. На сей раз рукопожатие оказалось, на удивление, крепким. Я чутка затянул его, чтобы получше рассмотреть Бобби вблизи. Он все еще склонял голову к полу. Чувствовалось, как нервно подрагивает его рука, несмотря на телохранителей, модную одежду, маникюры, деньги». Бобби Соломон был сейчас напуганным ребенком, над которым нависла перспектива пожизненного заключения. Он мне понравился. Я поверил ему. И все же оставалась тоненькая ниточка сомнения. Может, все это было лишь притворством, чтобы убедить меня вписаться? У парня был актерский талант, в этом не было никаких сомнений. Но достаточно ли у него таланта, чтобы одурачить меня? «Обещаю сделать все, что в моих силах», — заверил я. Он положил левую руку мне на запястье, а правой крепко сжал мою ладонь и произнес «Спасибо, это все, о чем я могу просить». «Спасибо, Бобби», — сказал Руди. «На сегодня хватит. Увидимся утром в суде на слушании по отбору присяжных. Машина будет у вашего отеля в 8.15, так что попробуйте хотя бы немного поспать». После этих слов Бобби помахал нам и вышел из кабинета, сразу оказавшись в плотном кольце телохранителей. Они не хотели рисковать. здоровики в длинных кашемировых пальто повели его к выходу. Я повернулся к Руди, мы вновь уселись. «Итак, давно ли вам известно, что у Бобби с Ариэлла вышла свара из-за этого реалити-шоу?» — спросил я. «С самого начала», — отозвался Руди. «Я предполагал, что клиент когда-нибудь дораскулется». «Похоже, ты произвел на Бобби сильное впечатление. Он сразу же открылся тебе». Тимнув, я сказал, вы тоже хорошо подыграли. Пускай он почувствует, будто снял камень с души. Это повысит его уверенность в себе. Тут лицо Руди помрачнело, и он уставился на свои сцепленные перед собой пальцы, после чего поднял голову, взял со стола лэптоп и протянул его мне. Улики против Бобби неопровержимы. Но шанс все-таки есть, ничтожный шанс. И я сделаю все возможное, чтобы склонить чашу весов в нашу сторону. Глянь вечерком на аргументы обвинения, сразу поймешь, с чем мы столкнулись. Взяв у него лэптоп, я открыл его. Нужно что-то совсем уж экстраординарное, чтобы хладнокровно убить двух человек, особенно собственную жену и человека, которого хорошо знаешь. Очень редко случается, чтобы кто-то, незамеченный ранее в склонности к насилию, так вот вдруг съехал с катушек. Не было ли у Бобби в прошлом каких-то психологических проблем? Если в его медкартах нет ничего насильственного, то, пожалуй, стоит предъявить их обвинению в качестве документального доказательства», — предложил я. «Медкарты мы предъявлять не будем», — категорически отрезал Руди. Потом нажал кнопку настольного телефона и произнес «Мне нужен безопасный транспорт». В голосе у него я уловил что-то странное. Либо ему пришлись не по вкусу мои взгляды на эту сторону дела, либо он что-то скрывал. В чем бы ни была причина, я предположил, что это не слишком важно, иначе обвинение уже нашло бы эти медкарты и использовало в своих интересах. Я не стал развивать эту тему пока что. Лэптоп запросил пароль, Руди написал что-то на листочке для заметок и протянул его мне. Вот, и мы хотим убедиться в том, что ты благополучно вернешься с этим компом в наш офис, поэтому я попрошу кого-нибудь из нашей службы безопасности проводить тебя, если ты не против. Я сразу подумал о морозце на улице и о том, как собираюсь добираться до собственного офиса. «Этот парень из службы безопасности на машине?» — спросил я. «Ну, конечно же». Я глянул на листок, пароль оказался «Невиновен один». Закрыв крышку компьютера, я встал и пожал руку Руди. «Рад, что теперь ты официально в нашей команде», — сказал он. «Я предупреждал, что сначала изучу материалы по делу, а уже потом приму решение», — напомнил я. Руди покачал головой. «Нет. Ты сказал Бобби, что поможешь ему. Пообещал сделать все, что в твоих силах, так что ты в деле. Ты ведь веришь ему, насколько я понимаю». «Похоже, не было особого смысла это скрывать. Пожалуй, что да. Но тебе уже приходилось ошибаться», — подумал я. Ты в точности такой же, как я. Всегда можешь сказать, когда у тебя на руках невиновный клиент. Ты просто чувствуешь это. Никогда еще не встречал людей, которые на это способны. До сегодняшнего вечера, — сказал Руди. Я не Бубби Соломон, Руди. Вам нет нужды целовать меня в задницу. Я знаю, что вы притащили его сюда, потому что хотели, чтобы я с ним лично познакомился. Хотели, чтобы я посмотрел ему в глаза, испытал его. И сразу согласился. «Вы знали, что я ему поверю. Вы развели меня. И хотя я не думаю, что он убийца, но не могу быть уверен, что он не разводит нас обоих». Руди поднял руки. «Виновен по всем пунктам обвинения, но это не меняет того факта, что сценарий у нас просто кошмарный. Невиновного человека обвиняют в страшном преступлении». Да, он умеет играть, но одним актерством от двойного убийства не отмажешься. Двери кабинета открылись. Мужику, вошедшему в комнату, пришлось распахнуть обе двери одновременно, но все равно он был вынужден протискиваться сквозь них боком. Роста он был вроде как моего, лысый, широкий, как этот чертов стол для совещаний, черные брюки и черная куртка, застегнутые на все пуговицы. Мужик скрестил руки на груди. По моим прикидкам, постарше меня лет на пять или шесть, и явно боец. выступающие костяшки здоровенных кулаков, что твои шарики жевательные резинки. «Это Холтон. Он проследит за тем, чтобы лэптоп и ты сам были в полной безопасности», — сказал Руди, после чего низко наклонился, достал из-под стола алюминиевый чемоданчик вроде дипломата и поставил перед собой. Холтон подошел ближе, мы обменялись вежливыми приветствиями, и он сразу перешел к делу. Отстегнул защелки, поднял крышку и уложил лэптоп в отформованное внутри углубление. Потом закрыл чемоданчик, запер его и достал из кармана пиджака пару наручников с очень длинной цепочкой. Прицепил ими чемоданчик к своему запястью за ручку, поднял его и коротко бросил «Поехали». Поблагодарив Руди, я совсем уже собрался выйти за дверь вслед за Холтоном, когда Руди дал мне последний совет, когда будешь читать материалы, помни о том, что здесь сегодня произошло, помни, что ты почувствовал, помни, что понял, этот молодой человек не виновен мы должны сделать так, чтобы он остался таким и с точки зрения присяжных.